Глава шестнадцатая Все трое стали разглядывать домик, весь из кривых бревен и жердей, ни одной ровной. Чем ближе они подходили, тем менее приятным он выглядел. То ли туман так играл, то ли еще что. Но казалось, что каждая жертва в этом домишке шевелится. Будто змеи. Брррр! Сморагда брезгливо наморщила нос и передернула плечами. — Кто еще там внутри? — пробормотал Гвидон. Какая змеища лютая! — Не бойся раньше времени. Я и не боюсь. Это тебя, бать, в таком вот домике на мясо пустить хотели. В оконце мерцал свет, изнутри доносилось пение. Трое путников прислушались. — Уж построили, да домик новенький. Домик новенький, теремок невысокий. С трудом разобрал Салтан, выпиваемый за женским голосом слова. Уши нет в нем ни окон, ни дверей, Уж и из него нет ни выхода, ни входа, Уж никто оттуда не выхаживал, Уж никто оттуда не вылетывал, Вести повести да не принашивал, Письма грамотки да не приваживал». «Что это загадкая песня такая?» Гвидон неприязненно сморщил нос. «Даже эта рыжа лучше поет!» «Даже!» — возмутилась Смарагда. «Даже лучше!» «Да я пою лучше всех на свете! Обо мне по всему свету белому слава шла!» «И ты сам уж, как меня заиметь хотел, как услыхал, сразу прибежал, вынь да положь тебе белку, чтобы песенки пела!» «Да если б я знал, что ты!» «Тише вы!» — прикрикнул на них Салтан. «Это погребальные причитания!» Зачем это? За год своей жизни Гведон ни разу не видел похорон. Покойников так, на тот свет провожают. Там внутри покойник? Здесь кругом, везде одни покойники, прошипела Смарагда. Мы уже почти в царстве мертвых, ты забыл? Пока они бронились, пение внутри смолкло. Раздался скрип, будто холодным ножом по самым костям проскрежетало и все трое, едва не подпрыгнув, обернулись. Низкая дверь отворилась, в проеме показалась человеческая фигура. Перед путниками очутилась старуха, маленького роста, ниже смарагды. Она стояла, согнувшись, вперед и влево. Очень старая, мягкая кожа на невыразительном лице измята морщинами, выражение обиженное. Единственной яркой чертой на этом лице были красные ободки воспаленных век. Да еще бросились в глаза крупные, прямо мужские загрубелые ладони. «Проходите, гости дорогие», — сказала старуха, и неприветливый тон ее противоречил любезному смыслу слов. «Что жметесь? Я здесь для таких, как вы, и живу, работу свою работаю, заходите, гостями будете». «Для каких таких, как мы?» — спросил Салтан, пока другие двое разглядывали старуху. Для покойничков непогребенных, вот для кого. Кто в лесу, в поле ратном, в воде, а может, в жилье забытом конец свой нашел, кости бросил, кого не обредить, не оплакать, или некому вовсе, или родные тела не сыскали. Так бы и лежать им упырями бродить непрекаянными, Кабы не матушка, лампрофора, обрежальщица. Здесь сижу, саваны, тку. Кто до меня доберется, тот на тот свет пойдет, как положено, И оплаканный, и наряженный. Вот выгляжу я в воде, смерть свою нашли. «Мокрые все!» «Мы не мертвые!» Даже Салтан с трудом нашел ответ на эту речь. А зябкая дрожь, одолевшая во влажной одежде, от слов старухи усилилась троекратно. «Мы! Нам только пройти!» Старуха вдруг прикрыла глаза и резко втянула воздух ноздрями. Лицо ее приняло отстраненное хищное выражение. Было так жутко, что Смарагда тихо взвизгнула и спряталась за Гвидона, вцепившись сзади ему в плечо. И правда, живым духом пахнет. Кто же вы такие? — Путники мы, — сурово ответил Салтан, не собираясь называть имена. — А путь нам указала. Медоуса — стражница. — Коли ты тоже стражница, так сделай милость, пропусти нас через избушку, твою при имени Медоусы старуха резко открыла глаза, попятилась. Трое путников ждали в напоенном холодной жутью молчании. Что, если она скажет, мол, живым здесь дороги нет? Калия Медоуса пропустила. Наконец пробормотала старуха, внимательно оглядывая мужчин. Стало бы и мне надо пропустить. Заходите. Она скрылась в избе, оставив дверь открытой. Незваные гости того света помедлили, переглядываясь. Потом Салтан сделал мягкий решительный шаг. Перед этими двоими он чувствовал себя самым старшим. Хотя мелькало порой подозрение, что Смарагда только выглядит молоденькой девушкой. А на самом деле ей столько лет, что лучше об этом не думать. Придерживая саблю, Салтан согнулся и пролез в низкую дверь. Избушка была тесной а, может, так казалось, из-за большого открытого очага и такого же здоровенного ткацкого стана. Помни Ираиду, Салтан прищурился на огонь. Не висит ли там большой котел, поджидающий путников? Котла не нашел, но заметил, что камни, которыми очаг обложен, белые, желтые, бурые, черные, таращатся и скалятся на него. Камни таращатся, Господь Вседержитель. Это черепа. «Ой, там змея!» — прошептала у него за спиной Смарагда, хватаясь за локоть. Вылезла изо рта. Салтан успел заметить гибкое тело и чешуйчатый черный хвост, что скользнул между черепами, и скрылся в щели. Черный, как сажа. Гадюка не иначе. «Вы на это посмотрите!» — за другим плечом Салтана шепнул Гвидон. Облака Над ткацким станом и впрямь висело облако. Дым очага смешивался в нем с полосами тумана, тянущимися внутрь через оконце. А потом эта серо-белая смесь сотнями нитей стекала к стану и вплеталась в натянутую основу. «Она ткет полотно из тумана», — прошептала Смарагда. «На саваны!» из «Дыма!» — добавил Гвидон. «Бать, ты погляди, что у нее за дрова!» Салтан еще раз покосился на очаг. Вместо дров в нем горели разнообразные кости. Сразу видно, что человеческие. «Проходите, гостюшки, садитесь!» — к ним подсеменила старуха. не небось! Я мигом на стол соберу, а вы пока одежду снимайте, сушите!» Она показала на очаг. Салтан и Гведон переглянулись. У них зуб на зуб не попадал. В избе, казалось, было еще холоднее, чем снаружи. Прежде чем идти дальше, обсохнуть и правда было бы полезно. Как немало хотелось подходить к этому очагу. Салтан кивнул сыну, стал расстегивать кафтан. Лампрофора обрежальщица только повела рукой, несколько нитей из облака окружили очаг, и она ловко развесила на них кафтаны и сорочки. Оба гости остались в нижних портах, тоже отчасти влажных. Старухе стесняться было явно нечего, но присутствие Смарагды мешало раздеться полностью. Сама же Смарагда снова распушилась, собственный жар огненного духа высушил ее волосы и платье из меха. Старуха тем временем собрала на стол, поставила кашу в горшках, блины в мисках, от всего этого поднимался душистый пар. Удивительно горячий, плотный. Сам его запах казался сытным. «Куда нам так много?» — подумал Салтан, глядя, как старуха таскает и таскает все новые горшки и миски. Вся посуда была разной, всяческих размеров и форм, с росписью и без, разнообразной работы, погрубее и потоньше. Салтан заглянул в горшок. Каша из пшена, в нем изюм и мед, судя по запаху. Это же кутья, Господь Вседержитель, да это же поминальные трапезы. Старуха угощает их тем, что по всей Руси ставят на стол, поминая покойников, чтобы насытить души горячим паром. Поэтому пар кажется более плотным, чем сами кушанья. Именно им угощаются покойники. Салтан замер над столом, не зная, на что решиться. Потом махнул рукой, Если весной на кладбище и осенью в доме можно разделять пищу спокойными, то почему сейчас нельзя? Да и не пройти им в мир мертвых, не приобщившись к их роду через пищу. Осторожно они поели и блинов, и каши, и киселя овсяного. Не сказать, чтобы было вкусно, пища казалась неживой, почти не ощущалась. И сколько они не ели, голод не унимался, только брюхо тяжелело. «Хватит!» — шепнул Салтан сыну. Этим наесться невозможно, хоть лопни. Пока они ели, старуха села к станку и принялась за работу. Опять запела заунывно. Ой, куда же ты, мое ясно солнышко, да куда же ты собрался, снарядился, да в какую ты да путь-дороженьку, а в непокату да не воротят, а я сяду-то к тебе до да близехонько, да скажу тебе да тихохонька «А уж откройся ты, да гробова доска, да размахни-ка ты, саваны белые, да открой-ка ты, очи ясные!» Вот такое пение кусок не лез в горло. Вдруг Салтан ткнулся лбом в холодные доски стола, вздрогнул и обнаружил, что заснул, сидя. Оглянулся, Гвидон и Смарагда тоже спали, навалившись плечами друг на друга и свесив головы. «Беда!» Неужели старухи на угощение их усыпило? Салтан оглянулся, оконце почернело, словно за ним воцарилась темная ночь. Могло и так быть. Денег, начатый у ствола дуба в небесном краю, выдался очень долгим, и давно пора бы ему закончиться. Что делать? Разбудить этих двоих и увезти отсюда? Но если там снаружи непроглядная ночь, куда они пойдут? Как найдут дорогу? По сердцу медленно расползался холод от чувства беспомощности. Они понятия не имеют, что за земля вокруг, куда идти, что искать. Стоило бы дождаться утра, но придет ли здесь утро? Или всякая ночь для приходящих в эту избушку наступает навсегда? И уйти, и остаться было одинаково тревожно. Но и воли, и чувства оцепенели, и не было сил ни на что решиться. Салтан хотел все растолкать сына, но не мог шевельнуться. Пробовал помолиться, в голове стоял туман, привычные слова в нем путались и исчезали. Глаза закрывались, голова клонилась. И вдруг одурелую тишину разбил истошный крик. Очнувшись, Салтан осознал, что опять заснул, убаюканный бабкиным пением, но этого пения уже не слышал. Вскинув голову, он моргнул, Вздрогнул и вскочил. Смарагда стояла ногами на скамье, распластавшись по стене, и вопила во всю мочь. А перед ней на полу свернулась кольцами, готовясь прыгнуть. Огромная черная змея. Встанена на хвост, оказалась бы ростом с человека. Угловатые челюсти были распахнуты так широко, что напоминали ворота настежь. Крошечные злобные глазки блестели, Отблески пробегали по загнутым назад тонким клыкам. В тот же миг все пришло в движение. Змея метнулась на смарагду, та отпрянула в сторону, и змея врезалась головой в стену. Гвидон вскочил, он заснул так крепко, что свалился на пол, его волосы вспыхнули светом. Смарагда нечеловеческим прыжком перенеслась в другой угол избы. Змея от столкновения со стеной свалилась на пол, задергалась своим гибким телом, снова свернулась кольцом и ринулась за ней. «Ах ты, тварь!» Пока Салтан лихорадочно искал саблю, снял, когда раздевался и не мог вспомнить, куда положил. Гвидон кинулся за змеей, сумел наступить ей на хвост, а когда она вскинулась и голова ее метнулась к нему, ухватил обеими руками за шею и принялся душить. Мгновенно змея обмоталась всем телом вокруг него, Так что Гвидон скрылся под черными кольцами в тусклой чешуе. Раздался сдавленный крик. Змея так стиснула его, что вышибла дух из груди. Затрещали ребра. Удавит, успел только подумать салтан. Сабля уже была у него в руке, но он боялся нанести удар, чтобы не зарубить заодно и сына. Метнулся вокруг столба, в который обратились эти двое, сплетенные телами, человеческим и змеиным, не на жизнь, а на смерть. Гвидон хрипел. Салтан видел его искаженное лицо с выпученными глазами, открытый в борьбе за глоток воздуха рот. Его волосы сияли так, что слепили. Змея содрогалась, корчилась, шипела, видимо, страдая от этого света, но не ослабляла хватки. Зайдя с одной стороны, с другой, Салтан все же примерился и взмахнул саблей. Счет шел на мгновение, а на кону была жизнь Гвидона, его волшебного чада. Змеиная голова отлетела. Салтан выронил саблю и стал освобождать Гвидона от колец, но мышцы обезглавленного тела не ослабли, а наоборот, закоченели, дрожащие руки напрасно скользили по жесткой шероховатой чешуе. Наконец Салтан снова взял саблю и стал рубить змеиное туловище на куски. Гвидон дергался, высвобождаясь из обрубков. Вот он освободил руки и стал сам отрывать кольца от себя. По пальцам его пробегал огонь, завоняло горелым. Он освобождал ноги, когда долетел новый крик с Марагды. Она, голова! Смотрите, смотрите! Солтан обернулся. Змеиная голова, довольно далеко отброшенная, прыжками приближалась к ним. На каждом прыжке из пасти был плевок и начинал дымиться там, куда упал. В маленьких черных, словно проколы, в черепе глазках плескалась вся ненависть мира. Угадав миг между плевками, когда челюсти твари были сомкнуты, Салтан прыгнул навстречу и вонзил саблю в змеиный череп. Пригвожденная к полу, голова задергалась, раздалось шипение, как будто пять бочек воды вылили на огромное кострище. — Да ты, синим пламенем! — хрипло рявкнул гвидон и вскинул руки. На руках его вспыхнуло желто-синее пламя, и он бросил его на змеиную голову. Салтан едва успел отскочить. Голова и лежащие неряшливые кучи обрубки туловища вспыхнули разом. Повалил удушливый дым. Салтан и Гвидон отшатнулись. Сабля! Он не сумел быстро выдернуть саблю, и она осталась воткнутой посреди этого пламени. Уцелеет ли она? Мало надежды. Пламя утихло и опало, но змея не сгорела полностью. Она по-прежнему лежала, вытянувшись темным бревном на полу. Жадно глотая воздух, Салтан и Гведон замерли в нескольких шагах, прижавшись к стене. Вдруг осознали, что наступила тишина. В ушах так шумело, что не сразу заметили прекращение шипа и свиста. «Где бы? Воды бы!» — невнятно выдохнул Гвидон. Змея лежала, не шевелясь. Она изменилась, стала короче и толще. Если не знать, что за тварь, то можно подумать... Орел, батюшка Владимир, донесся откуда-то сверху, хриплый и смутно знакомый голос. — Там какая-то баба. Салтан медленно поднял глаза. Из-под кровли на него смотрела испуганная личико Смарагды. Ее рыжая коса свесилась до середины избы. Она сидела на балках. На высоте вдвое больше человеческого роста. Ты как туда попала? прохрипел Салтан. Где баба? Одновременно просипел Гвидон. Та старая? Нет, сказала сверху Смарагда. Новая какая-то. Лежит здесь. Салтан с трудом оторвался от стены и сделал несколько шагов. На том месте, где горела синим пламенем змея, лежала, вытянувшись на спине женщина на первый взгляд покойница, но ничуть не похожая на старуху Лампрофору. Намного моложе, более пышного сложения, только осунувшаяся с заострившимся носом. Господь Вседержитель, протянул Салтан, ощущая, как вновь слабеют ноги. Варвара! Варвара? озадаченно просипел Гвидон. Кто это? Ты ее знаешь, бать? Да и ты ее знаешь. Не разглядел, как в левый глаз кусал? Или правый? Чего? Тетка моя? Да вроде она. Мертвая? Ой, она шевелится, взвизгнула сверху Смарагда. Салтана, успевши подойти к нему гвидон попятились, ожидали, что покойница вскинется и бросится на них, норовя вцепиться в горло. Но та никуда не кинулась, однако по телу пробежала заметная глазу дрожь. Салтан вглядывался, и вид этого лица переносил в давние времена, в прошлый год, когда в его доме правили три женщины. Из чувства вины перед Еленой он окружил почетом ее сестер и их дальнюю родственницу Бабариху, позволил им править всем хозяйством. Варвара Деевна, старшая из трех сестер, отличалась высоким ростом и плотным сложением. Простые черты круглого лица были некрасивы и неуродливы. Таких женщин тысячи. Одно время она лишилась глаза, правого или левого. Салтан сейчас не мог припомнить сквозь сумбур в голове. В Диметрии Граде у нее, как и у сестер, на месте одного глаза краснела опухоль. Но сейчас ничего такого заметно не было. И когда еще через несколько долгих мгновений лежащая подняла веки, на Салтана глянули. Два изумленных, недоумевающих, испуганных, но совершенно здоровых, зрячих глаза. — Господь-содержитель, Варвара, это ты! Царь, государь, батюшка — Царь! Государь-батюшка! Женщина попыталась сесть. Переглянувшись с сыном, Салтан помог ей. «Салтан — Салтан! Она подняла руку, будто хотела тронуть его лицо, но не посмела. «Салтанович — Салтанович! Зрелище было понятное, Будь ты живой или мертвый, царь-государь! в одних из подних портках, с растрепанными волосами, взмокшей от пота, с гневно-блестящими темными глазами и мерцающим на груди золотым крестом. — Мы где? — Тебе виднее, — язвительно ответил Салтан, еще сердитый пережитое. Ты же здесь хозяйка, покойников-обрежальщица, саванов-ткачиха. — Ой! — Варвара закрыла себе рот рукой. — И ведь правда твоя! Меня сюда! Голова лошадиная. — Будешь, — говорит, — саваны ткать, коли ты такая. На весь мир тут работы столько, что не переделать вовеки. — Салтанушка! — она молитвенно сложила руки. — Ираида где? А Еленушка? — Они... Салтану вспомнилась Елена на морском берегу, перед кустами шиповника с белыми цветами. Потом и Раида на пороге избушки. Как ответить: где? Снимите меня, послышалось сверху жалобное. Если она больше не кусается,